Фокс Чарльз Джеймс, 1749-1806 годы, английский государственный деятель, член партии Вигов, выразитель идей радикализма. Нелсон Хорайс, 1758-1805 годы, английский адмирал, прославленный своими победами над французским флотом. Недавно...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 и, возможно, никогда не будет существовать позже. Льюис Кэррол не единственный ее представитель. Эдвард Лир, как мне представляется, во многом его превзошел. И я позволю себе вступиться за Катавампуса и другие повести судьи Парри, которые нисколько не менее нравились юным читателям. Примечание. Парри, Эдвард Эббот. 1863-1943 годы Манчестерский судья, автор двух сказочных повестей для детей, Котавампус, 1895, и Баттерскотия, 1896 год, в которые вошли его наиболее известные стихи. Письма Льюиса Кэррола к детям доказывают не только что он любил детей но и что дети любили его. И все же я полагаю, что его интеллектуальные эскапады предназначались для взрослых. В лесе Кэроли» все было связано с тем, что он называл «логической игрой». Кстати, считать логику игрой очень по-викториански. Викторианцам надо было изобрести некий эфемерный «Эдем», где они могли бы наслаждаться доброй логикой, ибо всему серьезному они предпочитали дурную логику.